Этот острог должен был бы, кажется, подавить те смутные бунтарские предчувствия, которые росли в нас на распущенной куйбышевской пересылке. Но нет. Вечером при лампочке ват на пятнадцать, слабенькой, как свеча, лысый остралицей старик Дроздов, к ктитор Одесского кафедрального собора, становится у глуби оконного колодца и слабым голосом, Но с чувством кончающейся жизни поёт старую революционную песню. Как дело измены, как совесть тирана, Осенняя ночка черна, чернее той ночи, Встает из тумана видением грозным тюрьма. Он поёт только для нас, Но тут хоть и громко кричи, не услышит. При пении бегает острый кадык, под сухой бронзой его шейной кожи. Он поет и вздрагивает. Он вспоминает и пропускает через себя несколько десятилетий русской жизни. И дрожь его передается нам. Хоть тихо внутри, но тюрьма не кладбище, и ты, часовой, не плашай. В такой тюрьме, до да такую песню. Очень не хватало Шостаковичу, перед одиннадцатой симфонией послушать эту песню здесь. Либо вопси он ее не тронул, либо выразил бы ее современный, а не умерший смысл. Все в лад. Все в лад тому, что ждет наше арестантское поколение. Потом мы раскладываемся спать в этой желтой полутьме холоде и сырости. Ну, а кто ж бы нам тиснул Роман? И раздается голос Ивана Алексеевича Спасского. Какой-то сводный голос всех героев Достоевского. Этот голос срывается, задыхается, никогда не покоен, кажется, в любую минуту может перейти в плач, крик боли, Самый примитивненький роман Брешко-Брешковского, вроде «Красной Мадонны», звучит как эпос о Роланде в изложении этого голоса, проникнутого верой, страданием и ненавистью. И уж там правда это или чистый вымысел, но в память нашу врезается, как эпос Виктор Воронин, его пеший бросок на полтораста километров к Толедо и снятие осады, с крепости Альказар. Да не последняя из романов составила бы и жизнь самого Спасского. Юношей он был участником ледяного похода, воевал всю гражданскую войну, эмигрировал в Италию, окончил русскую балетную школу за границей, кажется, у Корсавиной, а у какой-то из русских графинь учился изящному столярному мастерству. Потом в лагере удивил нас, сделавши себе миниатюрный инструмент и вырабатывая начальству такую тонкую легкую мебель с плавными кривыми линиями, что они только рты разевали. Правда уж, столик делал месяц. С балетом гастролировал по Европе. Был оператором итальянской кинохроники во время Испанской войны. Майором итальянской армии под чуть измененным именем Джованни Паски командовал батальоном. И летом 42-го года опять пришел на тот же Дон. Тут батальон его вскоре попал в окружение, хотя, в общем, советские еще отступали. С Паски думал бы биться насмерть, Но итальянские мальчики, составлявшие батальон, стали плакать, они хотели жить. Майор Паски поколебался и вывесил белый флаг. Сам-то с собой он кончить мог, но теперь раззадоривало хоть немного посмотреть советских. Он прошел бы обычный плен и через четыре года был бы в Италии, однако русская душа его не выдержала. Он разговорился с офицерами, взявшими его. Роковая ошибка. «Если ты, по несчастью, русский, скрывай это как дурную болезнь, иначе тебе не сдобровать». Сперва его держали год на Лубянке. Потом три года в интернациональном лагере в Харькове. Испанцы, итальянцы, японцы. Было такое. И когда уже он отсидел четыре года не засчитав этих четырех ему отвесили еще 25 где уж теперь 25 в каторжном лагере он был обречен кончить не в долге омская тюрьма а потом павлоградская принимали нас потому что в городах этих важное упущения до сих пор не было специализированных пересылок В Павлодаре даже, о позор, не оказалось и воронка, и нас от вокзала до тюрьмы много кварталов гнали колонной, не стесняясь населения, как это было до революции и в первое десятилетие после неё. В кварталах, проходимых нами, еще не было ни мостовых, ни водопровода, одноэтажные домики утопали в сером песке. Собственно, город начинался с двухэтажной белокаменной тюрьмы. Но по XX веку тюрьма эта внушала не ужас, а чувство покоя, не страх, а смех. Просторный мирный двор, кое-где поросший жалкой травкой и как-то не страшно разделенный заборчиком на прогулочные коробки. Окна камер второго этажа, перекрещенные редкой решеткой, не закрыты намордниками. Становись на подоконник и изучай местность. Прямо внизу, под ногами, между стеной тюрьмы и внешней стеной ограды, изредка, чем-нибудь потревоженный, пробежит, проволакивая цепь свою, огромный пес, и гулка гавкнет раза два. Но он тоже совсем не тюремный, не страшный, Не дрессированная против людей овчарка, а желто-белый, лохматый, вроде дворняги. Есть в Казахстане такая порода собак, и кажется уже стар изрядно. Он похож на тех добродушных стариков-лагерных надзирателей, которых переводили сюда из армии и которые, не скрывая, тяготились собачьей охранной службой. Дальше за стеной сразу видна улица и ларек с пивом, и все, кто там ходит, стоят, или принесли в тюрьму передачу, или ждут возврата тары. А еще дальше — кварталы. Кварталы таких одноэтажных домиков, и изгиб Иртыша, и даже за иртышские дали. Какая-то живая девушка которые только что вернули с вахты пустую корзину из-под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наши приветственные помахивания, но виду не подала. Пристойным шагом чинно зашла за пивной ларек, чтоб ее не просматривали с вахты, а там вдруг порывисто вся изменилась, корзину опустила, машет, машет нам обеими вскинутыми руками, улыбается потом быстрыми петлями пальца показывает пишите пишите записки и дугой полета бросайте бросайте мне и в сторону города отнесу передам и распахнула обе руки что еще вам чем помочь друзья это было так искренне так прямодушно так не похоже на нашу замордованную волю на наших замороченных граждан. Да в чем же дело? Время такое настало. Или это в Казахстане так? Здесь ведь половина ссыльных. Милая, бесстрашная девушка, как быстро ты прошла, как верно усвоила притюремную науку. Какое счастье! Да не слезы ли в уголке глаза, что еще есть вы такие. Прими наш поклон, безымянная. Ах, весь наш народ был бы такой. Ни черта б его не сажали. Заели бы проклятые зубья. У нас, конечно, были в телогрейках обломки грифеля и обрывки бумаги, и штукатурки можно было отколупнуть кусок, ниточкой записку привязать и добросить вполне но решительно не о чем было нам просить ее в Павлодаре, и мы только кланялись ей и помахивали приветственно. Нас везли в пустыню. Даже непритязательный деревенский Павлодар скоро припомнился нам как сверкающая столица. Теперь нас принял конвой степного лагеря. Но, к счастью, не Ниджесказганского лакотделения. Всю дорогу мы заклинали судьбу, чтобы не попасть на медные рудники. За нами пригнали грузовики с надстроенными бортами и с решетками в передней части кузова, которыми автоматчики защищены от нас, как от зверей. Нас тесно усадили на пол кузова со скрюченными ногами лицами назад по ходу, и в таком положении качали и ломали на ухабах восемь часов. Автоматчики сидели на крыше кабины и дуло автоматов, всю дорогу держали направленными нам в спины. В кабинах грузовиков ехали лейтенанты, сержанты, а в нашей кабине жена одного офицера с девчушкой лет шести. На остановках девочка выпрыгивала, бежала по луговым травам, собирала цветы, звонко кричала маме. Ее ничуть не смущали ни автоматы, ни собаки, ни безобразные головы арестантов, торчащие над бортами кузовов. Наш страшный мир не омрачал ей и цветов. Даже из любопытства она на нас не посмотрела ни разу. Я вспомнил тогда сына старшины, Загорской спецтюрьмы. Его любимая игра была заставить двух соседских мальчишек взять руки за спину, иногда связывал им руки, и идти по дороге, а он с палкой шел рядом и конвоировал их. Как отцы живут, так дети играют. Мы пересекли Иртыш, Мы долго ехали заливными лугами, потом равнейшей степью. Дыхание иртыша, свежесть степного ветра, запах полыни охватывали нас в минуты остановок, когда улеглись вихри светло-серой пыли, поднимаемой колесами. Густо опудренные этой пылью, мы смотрели назад. Поворачивать голову было нельзя. Молчали. Разговаривать было нельзя, и думали о лагере, куда мы едем, с каким-то сложным, нерусским названием. Мы читали его на своих делах с верхней полки арестантского вагона вверх ногами «Эки-бастуз». Но никто не мог вообразить, где он есть на карте, и только подполковник Олег Иванов помнил, что это угледобыча. Представлялось даже, что это где-то недалеко от границ Китая, и некоторые радовались тому, не успев привыкнуть, что Китай еще гораздо хуже, чем мы. Кавторанг Бурковский, новичок и 25 он еще диковато на всех смотрел, ведь он коммунист и посажен по ошибке, а вокруг враги народа. Меня он признавал лишь за то, что я бывший советский офицер и в плену не был. Напомнил мне забытое из университетского курса. Перед днем осеннего равноденствия протянем по земле полуденную линию, а 23 сентября вычтем высоту кульминации Солнца из 90. Вот и наша географическая широта. Все-таки утешение! — хотя долготы не узнать нас везли и везли стемнело по крупно звёздному чёрному небу теперь ясно было что везли нас на юго юго-запад в свете фар задних автомобилей плясали клочки пыльного облака взбитого всюду над дорогой но видимого только в фарах возникало странное марево Весь мир был чёрен, весь мир качался, и только эти частицы пыли светились, кружились и рисовали недобрые картины будущего. На какой край света? В какую дыру везли нас? Где суждено нам делать нашу революцию? Подвернутые ноги так затекли, будто были уже и не наши. Лишь под полночь приехали мы к лагерю, обнесённому высокой колючкой, освещенному в черной степи и близ черного спящего поселка ярким электричеством вахты и вокруг зоны. Еще раз перекликнув по делам, марта 1975 на оставшиеся эти четверть столетия... Нас ввели сквозь двойные высоченные ворота. Лагерь спал, но ярко светились все окна всех бараков, будто там брызгала жизнь. Ночной свет — значит режим тюремный. Двери бараков были заперты извне тяжелыми висячими замками. На прямоугольниках освещенных окон чернели решетки. Вышедший помпобыт был облеплен лоскутами номеров. Ты читал в газетах, что в лагерях у фашистов на людях бывают номера? Глава третья. Цепи, цепи. Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены.